Глава пятьдесят третья, содержащая дальнейшее развитие заговора, составленного мистером Ральфом Никльби и мистером Артуром Грайдом. Стоит той твердой решимостью и устремленностью к цели, которые критические обстоятельства столь часто порождают даже у людей с темпераментом значительно менее возбудимым, И более вялым, чем тот, каким был наделен поклонник Маделайн Брейн, Николас вскочил на рассвете со своего беспокойного ложа, где истекший ночью не посещал его сон и приготовился сделать последнюю попытку, от которой зависела единственная слабая и хрупкая надежда спасти Маделайн. Хотя у натур беспокойных и пылких утро, может быть, и является самой подходящей порой дня для деятельных трудов, но не всегда в этот час надежды бывает особенно крепкой, а дух особенно бодрым и жизнерадостным. В рискованных и тяжелых положениях молодость, привычка, упорные размышления о трудностях нас окружающих и знакомства с ними незаметно уменьшают наши опасения. И порождают относительное равнодушие и снетуманную и безотчетную уверенность в том, что придет какое-то облегчение, характер которого мы не стараемся предугадать. Но когда отдохнув мы останавливаемся на этих мыслях по утру, когда темная и безмолвная пропасть отделяет нас от вчерашнего дня, когда каждая зинного хрупкой цепи надежды нужно ковать заново, когда пыл энтузиазма угас и уступил место холодному... Спокойному рассудку тогда оживает сомнение и опасения. Подобно тому, как путник видит дальше при свете дня и обнаруживает крутые горы и непроходимые равнины, скрытые ласковой темнотой от его глаз и от его сознания, так странник, идущий по тернистой тропе человеческой жизни, видит с каждым восходом солнца какое-нибудь новое препятствие, которое нужно преодолеть какую-нибудь новую вершину, которую нужно достигнуть. Перед ним тянется пространство, на которое он едва обратил внимание накануне вечером, и свет золотящий веселыми лучами всю природу, как будто заряет одни только тягостные препятствия, еще отделяющие его от могил. Так размышлял Николас, когда с нетерпением, естественным в его положении, тихо вышел из дум. Чувствуя себя так, словно оставаться в постели, значило терять драгоценнейшее время, а встать и двигаться значило как-то приблизиться к цели, к которой он стремился, он стал бродить по Лондону. Прекрасно знаешь, что пройдет несколько часов, прежде чем он получит возможность поговорить с Маделайем, а сейчас он может только желать, чтобы скорее пролетело это время. И даже теперь когда он шагал по улицам и безучастно смотрел на увеличивающийся сутолк и при давлении к наступающему дню, все словно давало ему новый повод для уныния. Накануне вечером принесение в жертву юного, любящего, прекрасного создания такому негодяю и ради такой цели казалось делом слишком чудовищным, чтобы совершиться. И чем больше он горячился, Тем крепче верил, что чье-то вмешательство Должно вырвать ее из когтей этого негодяя. А теперь он думал о том, Как размерен ход событий, изо дня в день все по тому же неизменному кругу, О том, как умирает юность и красота, А безобразная цепкая старость продолжает жить. Думал о том, как обогащается лукавая скупость, А мужественные, честные сердца Остаются бедными и печальными. Как мало людей живет в великолепных домах, и сколько таких, что населяют вонючие логово, или встают поутру и ложатся вечером, и живут, и умирают. Отец и сын, мать и дитя, род за родом, поколение за поколением, не имея своего угла и не находя ни одного человека, который пришел бы им на помощь, думал. О том, сколько женщин и детей ищут не роскоши и великолепия, но скудных средств к самому жалкому существованию, и разделены в этом городе на классы, переписаны и разнесены по рубрикам так же аккуратно, как высшее знать, и с младенческих лет воспитываются для занятия ремеслом самым преступным и отвратительным. Думал о том, как невежество всегда карают и никогда не просвещают, Как раскрываются тюремные двери и воздвигаются виселицы для многих тысяч людей, гонимых обстоятельствами, омрачавшими их путь с колыбели. Для людей, которые не будь этих обстоятельств, могли бы честно зарабатывать свой хлеб и жить мирно. Николас думал о том, сколько людей умирают духовно и лишены надежды на жизнь о том, сколь многие поставленные в такие условия, что, несмотря на порочность натуры, вряд ли могли бы свернуть с прямого пути, высокомерно отворачиваются от сломленных, раздавленных бедняков, которые не могли не свернуть с него. А поступая хорошо, удивили бы нас больше, чем счастливцы, поступающие плохо. Думал о том, сколько в мире несправедливости, горя и зла И однако жизнь течет из года в год, невозмутимая и равнодушная, и ни один человек не пытается исправить или изменить мир. Николай задумал обо всем этом, и из бесчисленных примеров выбрав единственный, на котором были сосредоточены его мысли, почувствовал, что нет места надежде и нет оснований полагать, что судьба Маделайн не явится новой бесконечно малой частицей в океане отчаяния и горя, и гигантской сумме не прибавится еще одна крохотная, ничтожная единица. Но юность не склонна созерцать самую темную сторону картины, которую можно перемещать по своей воле. Подумав о том, что ему предстояло сделать, и воскресив в памяти ход мыслей, который прервала ночь, Николас постепенно призвал на помощь всю свою энергию, и, когда настал ожидаемый час, помышлял только о том, чтобы использовать его как можно лучше. Позавтракав на скорую руку и покончив с теми делами, которые требовали немедленного исполнения, он направил стопы к дому Маделайн Брей, куда и не замедлил прибыть. Ему пришло в голову, что весьма возможно его не допустят к молодой леди, Хотя его всегда принимали, и он все еще придумывал самый верный способ получить доступ к ней. Когда, подойдя к дому, увидел, что дверь оставлен на полу открытой, вероятно, тем, кто последним оттуда вышел. Положение было не из тех, когда можно было соблюдать церемонии, поэтому, воспользовавшись счастливой случайностью, Николас тихо поднялся по лестнице и постучал в дверь комнаты, где его обычно принимали. Получив разрешение войти от человека, находившегося в комнате, он открыл дверь и вошел. Брей и его дочь сидели одни. Трех недель не прошло с тех пор, как он в последний раз ее видел, но с прелестной девушкой, сидевшей перед ним, произошла перемена, которая потрясла Николаса. Он понял, сколько душевных страданий было испытано за такое короткое время. Нет слов, чтобы изобразить... Нет ничего, с чем можно было бы сравнить эту бледность, эту чистую прозрачную белизну прекрасного лица, которая обратилась к нему, когда он вошел. Волосы у нее были темно-каштановые, но, оттеняя лицо и не спадая на шею, соперничающую с ним в белизне, они казались по контрасту истинно черными. Что-то пугливое и беспокойное было во взгляде, но он оставался таким же терпеливым, Выражение лица таким же кротким и печальным, каким он его хорошо помнил, и не было в глазах ни следа слез. Было нечто в этом прекрасном лице, пожалуй, еще более прекрасном, чем всегда, что лишило Николаса мужества, и показалось ему гораздо более трогательным, чем самое страшное горе. Ее лицо было не только спокойным и невозмутимым, но неподвижным и застывшим. Благодаря непомерным усилиям эта невозмутимость в присутствии отца, победившей все ее мысли, воспрепятствовала даже мимолетному отражению горя на ее лице и застыла в его чертах, как знак торжества. Отец сидел против нее, не глядя ей в глаза и разговаривая с веселым видом, который плохо скрывал его тревожные мысли. Принадлежности для рисования не было на обычном их месте на столе. Не видно было и других свидетелей ее обычной работы. Вазочки, которые Николас всегда видел со свежими цветами, были пусты, или в них торчали только увядшие стебли и листья. Птица не пела. Лоток, которым покрывали на ночь ее клетку, не был снят. Ее хозяйка забыла о ней. Бывают минуты, когда душа болезненно восприимчива к впечатлениям, и многое можно заметить с первого взгляда. Так было сейчас, ибо Никлас успел только осмотреться вокруг, когда мистер Брей его узнал и нетерпеливо сказал: "Но, «Ну, сэр, что вам нужно? Передайте, пожалуйста, поскорее поручение, потому что моя дочь и я заняты другими и более важными делами, чем то, по которому вы сюда пришли. Немедленно приступайте к делу, сэр." Никлас прекрасно понял, что раздражительность и нетерпение, с каким были сказаны эти слова притворны, и что Брей в глубине души рад любой помехе, которая может отвлечь внимание его дочери. Он невольно посмотрел на отца, когда тот заговорил, и заметил его замешательство. Брей покраснел и отвернулся. Но Николас хотел, чтобы Маделайн вмешалась, и цель его была достигнута. Она встала и, направившись к Николасу, остановилась на полдороги, как бы в ожидании письма. мадлайн дорогая моя, куда ты?» Нетерпеливо сказал отец. — Быть может, мисс Брей ждет чека, — сказал Николас очень отчетливо и с ударением, которое она вряд ли могла истолковать неправильно. — Моего патрона нет в Англии, иначе я принес бы письмо. — Я надеюсь, что она даст мне отсрочку, небольшую отсрочку. Я очень прошу, небольшую отсрочку. — Если вы только для этого пришли, сэр, то можете не беспокоиться, — сказал мистер Брей. — Маделайн, дорогая моя, я не знал, что этот человек остался тебе должен. Кажется, какую -то мелочь, — Кажется, какую-то мелочь. Слабым голосом ответила Маделайн. — Должно быть, вы полагаете, — сказал Брэй, пододвинув свое кресло и повернувшись лицом к Николасу, — что мы умерли бы с голоду, если бы не жалкие суммы, которые вы сюда приносите, только потому что моей дочери вздумалось проводить время так, как она его проводила. «Я об этом не думал», — заметил Николас. «Вы об этом не думали?» — с усмешкой воскликнул больной. «Вы знаете, что думали об этом?» И думали именно так, и думаете каждый раз, когда сюда приходите. Вы полагаете, молодой человек, что мне неизвестно, каковы мелкие торговцы, которые кичатся своим богатством, когда благодаря счастливым обстоятельствам получают или думают, что получили на короткий срок власть над джентльменом. Я имею дело с леди. — вежливо сказал Николас. — С дочерью джентльмена, сэр! — возразил больной. — А у дочери джентльмена гордость та же, что и у мужчин. Но, может быть, вы принесли заказ? У вас есть какие-нибудь новые заказы для моей дочери, сэр? Николас уловил торжествующий тон, каким был задан этот вопрос. Но, памятуя о необходимости играть роль, за которую он взялся, достал бумажку со списком тем для рисунков, которые его патрон якобы хотел получить. На всякий случай он захватил листок с собой. —— сказал мистер Брей. — Это заказ? — Да, если вы настаиваете на этом слове, сэр, — ответил Николас. — В таком случае... Можете сказать вашему хозяину, с торжествующей улыбкой произнес Брей, швыряя ему назад бумагу, что моя дочь Мисс Маделайн Брейн, больше не с ней сходит до того, чтобы заниматься подобной работой. Можете сказать, ему что, вопреки его предположением она не находится в зависимости от него, и что мы не живем на его деньги, хотя он льстит себя этой мыслью, и что он может отдать, сколько бы ни был нам должен, первому нищему, который пройдет мимо его лавки, или прибавить эти деньги к своим барышам в следующий раз, когда будет их подсчитывать, и что он может убираться к черту. Вот мой ответ на его заказы, сэр. Вот как понимает независимость человек, продающий свою дочь так, как она была продана, — подумал Николас. Отец был слишком упоен своим торжеством, чтобы заметить презрительное выражение лица, которого Николас не мог скрыть, даже если бы его в эту минуту пытали. — Ну вот, — продолжал Брей после короткой паузы, — вы получили ответ и можете удалиться, если вы не имеете еще каких-нибудь... «Ха-ха! Еще каких-нибудь заказов!» «У меня нет больше заказов», — сказал Николас. из внимания к положению, которое вы прежде занимали, я никогда не произнес бы ни одного слова, даже самого безобидного, которое можно было бы истолковать как напоминание моей власти или вашей зависимости. Заказов у меня нет никаких, но у меня есть опасения, которые я выскажу, как бы вы ни горячились». Опасений, что вы, быть может, обрекаете эту молодую леди на нечто худшее, чем содержать вас трудами рук своих, хотя бы эта работа ее убивала. Таковы мои опасения, и эти опасения я основываю на вашем собственном поведении. Ваша совесть скажет вам, сэр, правильно я рассуждаю или нет. — Ради бога! — воскликнула лайн в тревоге бросаясь между ними. — Вспомните, сэр, что он болен. «Болен — Болен! — скричал инвалид, задыхаясь, ловя воздух ртом. — Болен! Болен! Он грубит! Он меня запугивает, мальчишка из лавки! Она умоляет его пожалеть меня и вспомнить, что я болен! С ним сделался припадок такой сильный, что с минуту Николас боялся за его жизнь. Но Брэй начал приходить в себя, и Николас удалился жестом дав понять молодой леди, что должен сообщить ей нечто важное и будет ждать ее за дверью. Там ему было слышно, как больному постепенно становилось лучше. Без единого упоминания о происшедшем, словно он лишь смутно об этом помнил, Брей пожелал, чтобы его оставили одного. — О, только бы мне удалось воспользоваться этим случаем, — подумал Николас, — и добиться отсрочки хотя бы на неделю, чтобы у нее было время подумать. «Вам поручено что-то передать мне, сэр», — сказала Маделайн, выйдя к нему в страшном волнении. «Не настаивайте на этом сейчас. Умоляю вас. Послезавтра. Приходите сюда послезавтра. Тогда будет слишком поздно. Слишком поздно для того, что я должен вам сказать», — возразил Николас. «И вас здесь не будет. О, сударыне. если вы хотя бы немного думаете о том, кто послал меня сюда...» Если еще хоть немного заботитесь о спокойствии вашей души и сердца, я Богом заклинаю вас, выслушайте меня. Она сделала попытку уйти, но Николас мягко удержал ее. Выслушайте, сказал Николас. Я прошу вас только выслушать меня. Не меня одного, но того, от чьего имени я говорю, кто сейчас далеко и не знает об угрожающей вам опасности. Во имя неба выслушайте меня. Бедная служанка с глазами распухшими и красными от слез стояла рядом. К ней обратился Николас с такими страстными мольбами, что она открыла боковую дверь, повела, поддерживая свою хозяйку, в смежную комнату и знаком предложила Николасу следовать за ними. «Оставьте меня, сэр, прошу вас, — сказала молодая леди. — Не могу и не хочу вас оставить. У меня есть долг, который я обязан исполнить, либо здесь» либо в той комнате, откуда вы только что вышли. Я буду умолять вас, какой бы опасностью это ни угрожало мистеру Брею, подумать еще раз о том ужасном шаге, к которому вас принудили. — О каком шаге? — Вы говорите, кто меня принудил, сэр, — спросила молодая леди, делая попытку принять горделивый вид. — Я говорю об этой свадьбе, — ответил Николас. — Об этой свадьбе, назначенной на завтра. Тем, кто никогда не колебался в преследовании дурной цели и никогда не содействовал ни одному доброму замыслу об этой свадьбе. Истории, которая мне известны лучше, гораздо лучше, чем вам. Я знаю, какой у паутиной вы опутаны. Я знаю, что это за люди, которые задумали этот план. Вы преданы. И проданы за деньги, за золото, и каждая монета заржавела от слез, если не обогрена кровью разоренных людей, которые в своем отчаянии и безумии наложили на себя руки. — Вы говорите о долге, который обязаны исполнить, — сказала Маделайн, — но и у меня тоже есть долг, и с Божьей помощью я его исполню. — Скажите лучше с помощью дьявола, с помощью людей, и из них один ваш будущий муж, который... — Я не должна вас слушать! — воскликнула молодая леди, стараясь подавить дрожь, вызванную, по-видимому, даже этим мимолетным упоминанием об Артуре Грайде. — Если это зло, я его сама искала. К этому шагу меня не принуждал никто. Я его делаю по своей воле. Вы видите, мне никто не приказывает. Передайте это моему дорогому другу и благодетелю. И, унося с собой мою благодарность и молитвы за него и за вас, оставьте меня навсегда. Нет, я буду умолять вас со всем жаром и пылом, какие меня одушевляют, отложить эту свадьбу на одну короткую неделю, — воскликнул Николас. Я умоляю вас подумать более серьезно, чем могли вы думать, находясь под чужим влиянием о решениях, к которому вы склоняетесь. Хотя вы не можете знать до конца гнусность этого человека которому собираетесь отдать свою руку. Кое-какие его дела вам известны. Вы слышали его речи, вы видели его лицо. Подумайте, подумайте, пока не поздно, какой насмешкой прозвучат клятвы, данные ему перед алтарем, Клятвы, которым не может верить ваше сердце. Торжественные слова, против которых должны восстать природа и разум. Падение ваше в ваших же глазах, которое неизбежно и которые вы будете все мучительнее ощущать по мере того, как будет раскрываться перед вами гнусное его лицо. Остерегайтесь отвратительного общения с этим негодяем, как остерегались бы вы заразы и болезни. Изнемогайте под тяжестью труда, если хотите, но бегите его, бегите его, и вы будете счастливы, ибо верьте мне, я говорю правду. Самая жестокая бедность, самые ужасные условия человеческого существования, если душа остается чистой и честной, счастье, по сравнению с тем, что вы должны претерпеть, будучи женой такого человека. Задолго до того, как Николас умолк, молодая леди закрыла лицо руками и дала волю слезам. Колосом сначала невнятным от волнения, но обретавшим силу по мере того, как она говорила, она ответила ему. Не буду скрывать от вас, сэр, что, быть может, и должна бы скрыть, что я терпела тяжкие душевные муки, и сердце мое едва не развалось с тех пор, как я в последний раз вас видела. Я не люблю этого джентльмена. Этому препятствует разница в возрасте, во вкусах и привычках. Он это знает, и, зная, все-таки предлагает мне свою руку. Приняв ее и сделав один только этот шаг, я могу вернуть свободу моему отцу который здесь умирает, быть может, продлить его жизнь на многие годы, вернуть ему комфорт. Пожалуй, я могла бы даже сказать богатство и освободить великодушного человека от заботы помогать тому, кто, говорю это со скорбью, плохо понимает его благородное сердце. Не считайте меня такой испорченной. И не думайте, будто я притворяюсь любящей, когда не чувствую любви. Не говорите так плохо обо мне, потому что Этого бы я не вынесла. Если рассудок или природа не позволяют мне любить человека, который платит такую цену за мою бедную руку, то я могу исполнять обязанности жены. Я могу дать все, чего он от меня ждет, и я это сделаю. Он согласен взять меня такой, какая я есть. Я дала ему слово и должна радоваться, а не плакать. Я радуюсь. За интерес, какой вы проявляете ко мне, одинокой и беспомощный, за деликатность, с какой вы исполнили доверенное вам поручение, за вашу веру в меня, я признательна вам от всей души и, как видите, растрогана до слез, принося вам в последний раз мою благодарность. Нет, я не раскаиваюсь, я не несчастна. Я счастлив, думая о том, чего могу достигнуть так легко. Я буду еще счастливее, вспоминая об этом, когда все будет кончено. Я это знаю. «Ваши слезы текут быстрее, когда вы говорите о счастье», — сказал Николас. «И вы боитесь заглянуть в темное будущее, которое должно принести вам столько горя. Отложите эту свадьбу на неделю. Только на неделю». «Когда вы к нам вошли, он говорил с такой улыбкой. Я ее помню с прежних времен и не видел много-много дней». Говорил о свадьбе, которая придет завтра, — сказала Маделайн на секунду, обретя твердость. О благотворной перемене, о свежем воздухе, о новых местах и обстановке, которые в новой жизни будут спасением для его истощенного тела. Глаза у него заблестели, и лицо просияло при этой мысли. Я не отложу свадьбу ни на час. — Это только уловки и хитрость, чтобы заставить вас решиться, — скричал Николас. — Больше я не стану слушать быстро сказала Маделайн. Я и так слушала слишком долго, дольше, чем должна была. Сэр, говоря с вами, я словно говорила с тем дорогим другом, которому, я в этом уверена, вы честно передадите мои слова. Спустя некоторое время, когда я немного успокоюсь и примирюсь с моим новым образом жизни, если я доживу до той поры, я напишу ему. А пока пусть все святые ангелы Не пошлют ему свое благословение и хранят его. Она хотела пробежать мимо Николаса, но он бросился к ней, и умолял ее еще только один раз подумать о той судьбе, на встрече, к которой она рвалась так стремительно. «Возврата нет, нет отступления», — сказал никола со страстной мольбой. «Все сожаления будут тщетны, а они должны быть глубокими и горькими. Что мне сказать, чтобы заставить вас помедлить в эту последнюю минуту? Что мне сделать, чтобы спасти вас?» «Ничего», — невнятно ответила она. «Это самое тяжелые испытание из всех, какие у меня были. Жальтесь надо мною, сэр. Заклинаю вас. И не терзайте мне сердце такими мольбами. Я... Я слышу, он зовет. Я... Я не должна. Не хочу оставаться здесь ни секунды дольше». «Если это заговор», — сказал Николас так же быстро, как говорила она, — «заговор, но еще не открытый». Но который со временем я бы обнаружил, если вы имеете право, сами того не зная, получить свое собственное состояние, вернув которое вам удалось бы сделать все, что может быть достигнуто этим браком, вы бы не изменили решение. Нет, нет, нет, это немыслимо, это детские сказки, отсрочка принесет ему смерть, он опять зовет. Быть может, мы в последний раз встречаемся на земле, — сказал Николас. Быть может, лучше было бы для меня, чтобы мы больше никогда не встретились. — Для обоих, для обоих, — ответила Маделань, не сознавая, что говорит.